Были защищены войсками города Мизелинск, Кунгур, Красноуфимск, Екатеринбург. Крупный корпус Декалонга прикрывал сибирскую линию. После переправы Пугачёва за Волгу, генерал Мансуров, оставив яицкий городок, двинулся к Сызрани. В преследовании Пугачёва возлагалось на Михельсона, Мелленна и Муфеля. Сверх того были двинуты полки из Крыма, из-за Дона, из Кубани. Итак, в распоряжении главнокомандующего находились и ещё должны были поступать громадные силы. Екатерина писала ему: "Противоворов Столько наряжено войска, что едва ли не страшна таковая армия и соседям была. На самом деле, на поле действия к концу июля уже находились восемь полков пехоты, девять лёгких полевых команд, 18 гарнизонных батальонов, восемь полков регулярной кавалерии, четыре датских полка, полк малороссийских казаков и другие более мелкие части. Таким образом, против Емельяна Пугачёва под конец его деятельности была выставлена целая армия. Народная громада снова была разбита на полки, на сотни. В основу мужицких полков вошли те крестьяне, которые примкнули к Пугачёву, еще до Казани и уцелели после трех казанских поражений. Формированием армии были по горло заняты все пугачевские военачальники. Особливым же рвением отличались офицер Горбатов, атаман Овчинников и сам Емельян Иванович. Но все это теперь делалось на ходу, спешно и не так, как нужно бы. Некоторые молодцы купца Крохина, пожелавшие остаться с Пугачёвым, а также казанские суконщики были причислены к полку заводских работных людей. И команду над ними, вместо пленённого Белобородова, принял на себя по вынужденному приказу Пугачёва на безрыбье и рак рыба полковник Творгов. В этот полк определились исаулами бывший секретарь Белобородова, разбитный парень Верхоланцев и вновь приставший к батюшке литейный мастер воскресенского завода Пётр Сысоев. Перед отправлением армии в поход к Емельяну Иванычу приступили старшины яицского войска. "Ваше величество, батюшки", сказали они. Долго ли нам еще путаться зря, да проливать человеческую кровь? На наш смысл приспело вам время, Ваше Величество, на Москву идти и принять престол. Пугачев обещал своим приспешникам исполнить и принять их желания. И вот вскоре народная громада двинулась по направлению к Москве в расчете пройти через Нижний Новгород. Однако дело повернулось по-иному. Отойдя от Волги 15 верст, Пугачев повстречал Чуваший, толпакой их соединившись с народной армией, поведала ему, что Нижний сильно укреплен, что в городе много войска, а из Свияжска движется отряд правительственных войск. На военном совещании в присутствии старшин яицкого казачества После долгих споров было решено от похода на Нижнюю Москву отказаться. Пугачёв собрал в круг всех яицких казаков, которых осталось в армии немногим более 400 человек, и с хитринкой объявил им: "Детушки, вы через своих начальников звали меня на Москву. Но так потерпите, детушки, Ещё не пришло моё императорское время. Яблочко созреет, само упадёт. Вот в топоры и царь колокол подымим, и из царь пушки вдарим по супротивнице моей Катьке. Тогда я и без вашего зова поведу вас на Москву. Теперь же, усоветовавшись с атаманами, я Божьей милостью вознамерился идти на Дон. Там меня знают и примут с радостью. Казаки по невеле с батюшкой согласились. И вот армия двинулась на юг к Цивильску. Крестьянский манифест в сотнях списков далеко опередил армию. Пугачёвские люди развозили царскую грамоту по деревням, а там сами мужики распространяли её отселению к селению. Крестьянство Чебоксарского, Козьмодемьянского и других смежных уездов, подогреваемое словами манифеста, восстало почти поголовно. Начался разгром помести. Чуваши-вотики, вооружившись копьями и стрелами, открыто говорили, что ждут бачку государя, как родного отца. Народ гуртавался в толпы, шёл либо к Пугачёву, либо распылялся по уезду и начинал действовать самостоятельно. Помещики и всё начальство разбежались. Оставшиеся без администрации население за разъяснением разных бытовых вопросов обращалось к Пугачёву. Так бурмистры и старосты села Алферьева Алтырского уезда писали государю. Ныне у нас Имеется господский хлеб, лошади и скот. И что вы, о боном государь, изволите приказать? Вотчи не наши и много таких, которые и пропитания у себя не имеют, и просит милосердия у вас, великого государя, чтоб повелено было из господского хлеба нам дать на пропитание и осемениться и так далее. Таких прошений подавалось Пугачёву множество, но они в большинстве случаев оставались без ответа, так как военные коллегии при армии больше не существовало, а армия двигалась вперёд с корым поспешанием. Не задерживаясь в цивильске и переменив под артиллерию свежих лошадей, пугачёвцы направились к Урмышу. В дороге Пугачёв узнал, что лежащий на пути город Ядрин хорошо укреплён и приготовился к обороне. А пускай его готовятся, сказал Пугачёв. Нам не до сук воробьёв ловить, ежели мы медведи брать идём. И Ядрин был оставлен в стороне. Утром 20 июля Пугачёв подходил к Урмышу. Чернь в сопровождении духовенства встретила его на берегу реки Суры. Пугачев приказал прочесть манифест, жителей привести к присяге. Пугачевцы забрали из воеводской канцелярии тесаки, ружья, порох, инвалидные команды, а также казенные деньги. Вино было выпущено на землю, соль безденежно роздана крестьянам и чувашим. Были повешены два майора, дворянка и канцелярист.